Глава тринадцатая. Погоди, погоди, возмущалась Женька. Ты хочешь сказать, что шикарный мужик приехал к тебе на работу только, чтобы познакомиться? И ты сделала что? Сказала, что подумаю. Набрав полную ложечку мягкого мороженого, довольно зажмурилась. «М-м, Дюля, ну как ты это делаешь? Руками? Прыснула со смеху подруга. — Между прочим, я тебе уже раз пять давал рецепт. — Я криворучка. С сожалением посмотрела на почти опустевшую креманку и выразительно покосилась в сторону холодильника, стоявшего на кухне подруги. — Ты лентяйка! Юлька встала из-за стола и, самым наглым образом, игнорируя мой несчастный взгляд, открыла не морозилку, а верхнюю камеру холодильника. — Смотри, что у меня есть. — Подруга! Довольная собой достала запотевший кувшин. «Морс!» — это уже восторженно пищала Женек. «Тот самый!» «У меня есть предложение!» — зашептала заговорщическим тоном. «Мы остаемся в гостях до прихода Сережки, и он делится с нами и запасами мороженого, и морсом. Как тебе?» Я-то надеялась, что Евгения поддержит меня в этом коварном плане, но она, обернувшись, только неприлично ткнула в мою сторону пальцем и, изображая из себя строгую учительницу, произнесла. «Ты, Заюшка, наказана. Кто подругам ничего не рассказывает, а? А кто мужчина от себя отгоняет? Вот сиди, да и дай вкусняшку и думай над своим поведением». Ну «Вот именно». Юля, разлив вкуснейший морс с ягодами и лимонной цедрой, снова села за стол. «Ты стол такой скрытный, Юлька, просто фу!» «Да сами вы фу!» Возмущенно отодвинула от себя уже пустую креманку. «Я вам рассказываю все, просто мы редко общаемся». «Да, и в этом тоже виноваты не мы». Женя сегодня была беспощадна ко мне, но справедливости ради должна признать, что девочки были правы. И на самом деле я сама отдалилась от них, да и о многом умалчивала. Но если они так переполошились только из-за новости, что какой-то симпатичный мужчина подходящего возраста захотел со мной поужинать, я даже боюсь представить, как бы они отнеслись к рассказам о индивидуальных тренировках в небольшом спортзале рассадники мужчин, пропитанном ароматами пота и железа. «Девочки, вы же понимаете, почему я так себя веду». Тяжело вздохнув, я откинулась на спинку диванчика кухонного уголка. «Понимаем», — закивали подруги. Но Женька не была бы собой, если бы не добавила. «Но это не повод воротить нос от знакомства с симпатичным мужиком». Я и не верила. Просто, ну, да кто вообще приезжает знакомиться в автосалон? А кто уезжает с незнакомым парнем, который только что немного тебя сбил на своей машине? Или... «Вы? Вы делаете все эти безумные поступки!» Недав говорить я перебила нашу язву. «И посмотри, как мы счастливы!» Женька, фыркнув, демонстративно взялась за стакан с морсом, а Юля только головой покачала, глядя на нее. «Ты же понимаешь, что мы просто переживаем за тебя!» Она мягко улыбнулась, как заботливая мамочка. «Мы давно уже устроились, не только в Москве нормально обосновались, но и с личной жизнью все хорошо. «А ты?» «А что я? Работаю. У меня зарплата весьма себе приличная. Свой угол есть, хоть и съемный». «Ну, не по хостелам бегаю. Ипотеку вот планирую. Вас так смущает, что у меня нет мужчины?» «Так и мне не шестьдесят. Пять кошек не завела, и последней девственницей в городе не являюсь. Что вы пристали, в конце концов?» «Как будто если я вот прямо сейчас не заведу какие-то отношения, то все». Больше не будет шанса на счастливую жизнь. «Так...» Женька повернулась и заговорила совсем-совсем другим тоном. «Мать, я все понимаю. У тебя еще куча времени и вся жизнь впереди. Без проблем. Кто бы спорил. Но ты хоть понимаешь, что мужчина — это не только 80-90 килограмм мышц, которые еще попробуй прокорми, но также и забота, внимание». И в конечном счете гарант твоей безопасности? Думаешь, те уроды посмели бы к тебе приблизиться, если бы тебя домой привезли на машине и проводили до квартиры? Господи ты, боже мой, в конце концов, ни один нормальный мужчина не позволил бы тебе жить в этом ужасном районе. И потом регулярный секс еще никто не отменял, как и возможность закинуть ночью на ближнего своего не только руку, но и ногу». Жизнь Юлек, она не только из работы состоит. Думаешь, я не знаю, грустно усмехнулась. Вот только Жень, не у всех стоит внутренний компас. Я попросту боюсь ошибиться, а сейчас, после после того, о чем даже вспоминать не хочу, черт возьми, я боюсь в сто раз сильнее. Ну и всю жизнь под одеялом не проведешь. «Знаете что, девочки, а не пойти бы вам со своими норовоучениями куда подальше?» Встав из-за стола, я с раздражением принялась мыть посуду. Мы отлично посидели сегодня. Юлька нас вкусно накормила. И все ведь было хорошо. Мы разговаривали и шутили, пока я за каким-то чертом не рассказала про Дмитрия. Думала, вместе посмеемся над забавным случаем, а на деле получилось вот это. В какой момент мы скатились от обсуждения странного внимания от симпатяшки Димы до разбора моей жизни, одиночества и что я никак не хочу забыть про неприятный случай. Козы. Мы так редко спорили, что сейчас я даже не могла понять, что чувствую. Обида, недоумение, расстройство и только злости смешались в странный коктейль. Я пыхтела сердитым ежиком, перемывая по третьему кругу одну и ту же тарелку когда меня обняли две пары рук. «Юлюк, прости нас!» Женя поднула меня в плечо, прижимаясь с правого бока. «Мы иногда бываем слишком наглыми, да?» «Да, и вредными!» Вздохнув, Юля положила свою голову на мое левое плечо. «Но это все из-за того, что мы за тебя переживаем». «Знаю». Немного помедлив, я наконец-то почувствовала, как меня отпускает. Выключив воду, прикрыла глаза и тихонько спросила. «Вы правда думаете, что мне стоит встретиться с Димой?» «Мы думаем, что стоит дать шанс, в первую очередь себе». Я готова была поспорить или хотя бы для вида еще немного посопротивляться. Но в этот момент в кармане зажужжал телефон. Вытащив трубку, открыла входящее сообщение и тихонько хмыкнула. СМС пришло с незнакомого номера, но текст не оставлял ни капли сомнений, кто отправитель. «Как насчет встречи вечером в четверг? Ты свободна, или мне снова придется смущать тебя разговорами на глазах работников автосалона?» «Я могу ошибаться?» — задумчиво протянула Женя. «Но что это, если не знак вселенной?» «О, ну конечно, какие могут быть секреты от подруг?» «Тайны переписки?» «Нет, не слышали». Я долго сомневалась, соглашаться на встречу или не стоит, ведь на четверг у меня был запланирован поход в спортзал, но под давлением подруг и, не буду врать себе, любопытство. В итоге я ответила Дмитрию согласием. — Рад, что ты согласилась. Позвоню тебе в четверг примерно в обед. Решим, как встретимся. Девчонки, внимательно наблюдавшие за мной, кажется, готовы были пищать от нетерпения, а я задумчиво закусила губу И не смотрела на них. Что-то в тоне сообщения Дмитрия меня настораживало. «Ну что там?» Первой не выдержала Женька, буквально подпрыгивая на диване. «Хватит губу есть!» «Я и не ем губу!» Махнула рукой в ее сторону. Покрутив телефон в руках и больше так и не дождавшись никаких сообщений, отложила его в сторону. Сама отвечать тоже не знала, что. Он спросил, я согласилась. Мужчина сказал, когда позвонит, все. Не сердечки же мне ему слать. Ты чем-то недовольна? Юля была более проницательна. Знаешь, впечатление, что я только что договорилась не о свидании, а о деловой встрече. Почему? Наша хозяюшка поднялась, чтобы налить всем чай. Юлька вообще считала, что с кружкой горячего чая любые разговоры вести легче. Вместо ответа и объяснений открыла короткую переписку и положила телефон на середину стола, чтобы всем было видно. Ну и что? Женя делала вид, что не понимает, в чем проблема, а может и правда не видела ничего особенного в тоне переписки. Как-то суховато все это, нет? Юля, что ты, собственно, ожидала? Вы же не знакомы. Юлька принялась объяснять мне, как неразумному ребенку прописные истины. Вот, встретитесь, пообщаетесь, и будет он тебе уже совсем другие сообщения слать. Я не уверена. Вздохнув, обняла ладонями кружку. Ну, понятно, я, мягко скажем, не очень заинтересована в этой встрече. Будет и будет. Не будет и вообще замечательно. Мне есть чем заняться. Но почему Дима, которому я вроде бы очень понравилась, договаривается о свидании как о... Ну, не знаю, как будто на собеседование пригласил. «Да брось! Ты ему, может, и интересно, но он же тебя совершенно не знает. Так что правильно делает, что не давит. Вам просто нужно встретиться». Девочки были уверены в своей правоте. Я сомневалась до самого четверга. Но так как любопытство не угасало, решила не отказываться от встречи в последний момент. Поэтому, когда раздался звонок от Дмитрия... Да, мне даже пришло в голову внести его номер в контакты. Я начала волноваться. «Алло!» «Привет, Юля, это Дмитрий. Надеюсь, ты не забыла, что мы договаривались встретиться. Его голос звучал настолько спокойно и уверенно, будто он совсем не волновался. «Да, добрый день, Дмитрий, я помню». «О, нет, только не говори, что ты на работе и не можешь нормально разговаривать». Неожиданно поймала себя на том, что улыбаюсь. Глупо, неожиданно даже для себя но с каждой секундой все шире. Откровенно говоря, я пока не очень понимаю, как с вами разговаривать. Призналась, накручивая локон волос на палец. Как минимум прекращай мне выкать. Или... О, как же я сразу не подумал. Милкни, если ты не одна. Что? Отлично. Вот так я и выяснил, что ты одна. А значит, у нас не должно возникнуть проблем с общением. «Ну что, готовы к встрече?» «Нет». Присев на стул, показала язык своему отражению в выключенном мониторе ноута. «Почему нет?» Мне показалось, или с Димы зазвучал несколько разочарованно. «Потому что я все еще не знаю, нигде мы встретимся, никуда пойдем, никак надолго. Так что нет?» Чувствую. Это тот случай, когда говорить о сюрпризе еще слишком рано, даже если очень хочется. Дмитрий хмыкнул и, немного помолчав, в итоге рассказал все, что меня интересовало. «Ладно, раз так, давай по порядку. Встретиться мы можем очень просто. Ты скажешь, куда за тобой приехать. Поедем мы в один небольшой ресторанчик. Там очень уютная обстановка и работает очень талантливый бариста. Как надолго, сказать не могу, но так как завтра пятница, и тебе, скорее всего, на работу, обещаю вернуть тебя домой до одиннадцати вечера». В целости и сохранности. Его план мне понравился, а еще больше понравилось то, что Дмитрий все продумал. И мы обошлись без нелепого вопроса, куда пойдем. Ладно, кажется, я начинаю думать, что идея встретиться с этим красавчиком была не самой плохой. По крайней мере, кроме хорошей внешности, у него еще и все в порядке с планированием. «Ты заказывал столик?» На всякий случай уточнила, хотя была уверена в ответе. «Конечно. Надеюсь, всем тебе будет удобно?» «Да, всем мне будет удобно». Мы поговорили еще немного, и в итоге договорились встретиться у дома Жени. Точнее, это я знала, что забирать меня будут от Женьки. Диму я не предупреждала. Во-первых, мне не очень-то хотелось вот так сразу обозначать свой адрес. А во-вторых, прогулки ночами не входили в мои планы. Поэтому я самым наглым образом договорилась с подругой, что собираться буду у нее дома. «Да здравствует удалёнка! Кто бы мне сказал, каким образом обычные сборы навстречу могли превратиться в целое представление с примеркой, кажется, всех вещей из гардероба подруги, с танцами под зажигательную музыку и громким смехом. И почему, черт возьми, вместо родных темных джинсов и удобной кофты с широким воротом, оставляющим открытым одно плечо? Я в итоге оказалась в узких слаксах изумрудного цвета белом боди с кружевными вставками. А на голове, когда это произошло, у меня появились локоны. Ваня, не сдерживаясь, хохотал в голос, когда, вернувшись домой, встретил меня, застывшую у зеркала и с огромным недоумением разглядывающую свое отражение. — О, Юлек, ты что такая красивая? — спросил, осторожно обнимая меня в знак приветствия. — Сама не знаю, — перевела на него взгляд и решила спросить. — Слушай, ты как с Евгешей живешь? Это шураган какой-то. Она все перевернулась ног на голову, и вот, я теперь такая. — Весело живу. Он подмигнул и заговорщицки понизил голос. Но иногда сбегают от нее на работу. — Я все слышу! Из кухни раздался грозный окрик подруги. — И нечего там шептаться. — Ваня, иди кушать. Краса наша неземная сейчас все равно на свидание сваливает. — А, Юля в курсе, что ее ждет свидание? — Да. — Сочувствую. — Это уже он адресовал мне, на что я только вопросительно посмотрела на него. — Мужику сочувствую. С вами же один раз встретишься и все, считай, женат. — С кем это с вами? — в прихожую выглянула Женька. — С вашей чудной компанией. Ваня невинно посмотрел на жену, а потом, вспомнив, что я, своя в доску, подошел к ней и сгреб в объятия, отрывая от пола скучал. «Не подлизывайся, мы не такие. Вы сами виноваты. Даже спорить не буду». Целуя ее в нос, согласился шутник. Я отвернулась от них, чтобы не подсматривать за чужим счастьем. Снова заскользила взглядом по отражению в зеркале и внезапно поймала себя на мысли. «Не со всеми парнями это работает. Вот, например, Стас». Но додумать эту мысль мне помешал входящий вызов.